Глава девятнадцатая Российская империя Поместье рода Зубаревых «Только не смейся, пожалуйста», — попросила Алина. «Не буду», — пообещал я. «Мне страшно». Все-таки ее заточение даром для нее не прошло. Она хоть и делала вид, что прекрасно со всем справляется, но внутри у нее теплился страх. «Что ж, я помогу его ей преодолеть», и для начала повожу ее наизнанку. Пусть поднаберется уверенности. «Только когда ты рядом, я ничего не боюсь. Я думала, избавилась от своего страха, но сейчас, когда нам угрожает какой-то отморозок, я поняла, что все еще боюсь того, что меня снова похитят, и мне страшно одной находиться в комнате. Точнее, мне страшно находиться без тебя», — продолжила она, сделав небольшую паузу. «Хорошо, оставайся, я посплю на диване». «Нет, можно я посплю рядом с тобой?» «Можно». «Только давай мы просто поспим». Я вздохнул и ответил. «Ну, давай просто поспим. Только если ты вдруг ощутишь, что в тебя уперлось что-то твердое, знай, я не виноват. Это просто мой организм радуется, что ты рядом». «Похоже, он уже начал радоваться», — кивнула она, глядя на середину моего халата. Я опустил глаза и увидел оттопыренный халат. «А что ты хотела?» Лежишь в одном пеньюаре, я просто не мог не отреагировать. Я не в одном пеньюаре, у меня под ним еще трусики. Ну, во-первых, я их не вижу, и мое воображение рисует то, что хочет, а во-вторых, зря ты мне сказала про трусики. Пойду приму холодный душ, а ты забирайся уже под одеяло. Когда я вернулся, она еще не спала. По ней было видно, как она нервничала, но когда я лег, Алина повернулась ко мне, обняла и почти сразу же уснула. «Да, не так я себе представлял нашу первую ночь в одной постели. В отличие от нее, я еще долго не мог уснуть, но все таки меня сморило, и я вырубился. Проснулся я от того, что кто-то на меня смотрит. Открыв глаза, я увидел, что напротив меня лежит Алина, смотрит влюбленными глазами и улыбается. Вот если бы не знал, что между нами ничего не было, однозначно бы предположил, что она хочет сообщить мне о том, что беременна». Именно такое счастливое выражение лица я наблюдал перед собой. «Доброго утра!» — произнес я. «Доброго утра, милый!» — ответила она. «У тебя такое счастье на лице! Я что-то пропустил?» «Нет, наоборот, ты в этом поучаствовал!» «Ё-моё, что же я наделал? Так все таки пока я спал, мой организм сам тебя осчастливил!» «Нет, просто я впервые проснулась рядом со своим мужчиной. Оказывается, это так приятно!» Я вдруг ощутил, что во рту исчезает неприятный привкус и появляется свежесть, а Алина начала загадочно улыбаться. Меня, судя по всему, только что помыли. «Так я вовсе и не против». Я улыбнулся ей в ответ, притянул к себе и поцеловал. Алина охотно ответила на поцелуй и даже попыталась прижаться, но у нее не получилось, поскольку было раннее утро и рядом со мной лежала красивая девушка, одетая в нижнее белье. «Ой, прости, тебе, наверное, нелегко терпеть», Я тогда в ванную и оденусь, чтобы тебя не смущать. «Беги!» — воздохнул я и проводил убегающую красотку взглядом. «Похоже, я все-таки скрытый мазохист. Никогда бы не подумал, что соглашусь добровольно на подобное издевательство над организмом. Хорошо, что я у себя дома, и все это можно быстро исправить. Я прихватил с собой халат и отправился в соседнюю комнату принимать холодный душ. А когда вернулся, Алины уже в моей комнате не было. Зато к завтраку мы спустились вместе». Я спустился уставший и не выспавшийся, а Алина вся светилась от счастья, и Виталий, заметив наше состояние, шепотом поинтересовался у меня. «Тебя уже можно поздравить?» «Скорее посочувствовать», — ответил я ему. «Главное, что не соболезновать», — ответил он. «Шутник, блин». Мы сели за стол, и нам подали какую-то кашу с фруктами, блины и компот. Я посмотрел на Алину и улыбнулся. Все-таки фиолетовые глаза очень красиво смотрятся на фоне платиновых волос. Она была счастлива, и у меня на душе разлилось тепло. Я подумал, что надо будет как можно быстрее решить вопрос с тем, кто меня заказал, чтобы остальным не повадно было. То, что он попытался меня убить, меня особо не задевает, но за то, что это падла могла убить Алину, и я его сначала пошинкую, а потом размажу тонким слоем. Милая, а ты не хочешь сходить наизнанку вместе со мной и Стасом? Ты шутишь? Нисколько. Я подумал, что для тебя это будет полезной практикой. Я согласна, но что скажет отец? Сначала я хотел узнать твое желание, а теперь буду разговаривать с твоим отцом. Он меня не отпустит. Я все же попытаюсь. Пригласишь меня завтра в гости? Приглашу. А почему завтра? А потому что сегодня приезжает Бобров, и у нас будет очень много работы. Точно, а я и забыла. Мне ж с его дочерью нужно будет обсуждать интерьер и ландшафтный дизайн. Это надолго. «Давай тогда отложим разговор с отцом до выходных». «Как пожелаешь». «Спасибо, что разрешил остаться у тебя сегодня. Мне правда сильно полегчало». «Всегда пожалуйста. Ты же знаешь, что можешь на меня рассчитывать». «Я боялась, что ты не сдержишься, а отказать я тебе не смогу». «Это еще почему?» «Что почему? Что боялась, что ты не сдержишься, или что не смогу тебе отказать?» «Ну, что не сдержусь, понятно». — Честно говоря, нелегко было, но вот почему ты не сможешь отказать. Случай не из-за того, что я тебе жизнь спас. — Нет, ты мне просто очень нравишься. Я с облегчением выдохнул. А ведь уже подумал, что она со мной исключительно из чувства долга. — Если тебя напрягают мои приставания, я могу не приставать. — Нет уж, мне нравится твое внимание. Приставай, только не перегибай, хорошо? — Как скажешь. Тогда я перегну чуть позже. Кстати, а ты хорошо гнешься? «Дурак! Пойдем давай, а то опоздаем в академию!» После академии мы прямиком поехали на железнодорожный вокзал, где еще час прождали прибытие поезда. Семён Аркадьевич в этот раз прихватил с собой пятерых человек, одной из которых была его дочь. Хорошо, что в этот раз у нас помимо моей машины был еще и вездеход, куда мы и усадили сопровождение. Самого Боброва с дочерью и Алиной я посадил на заднее сиденье, а сам сел на переднее. «Мирон Викторович, а то, что вы сели на переднее сиденье, не нанесет урон вашей репутации?» — поинтересовалась дочь Семена Аркадьевича. «А пусть мне кто-нибудь что-нибудь по этому поводу скажет», — ответил я, и Алина усмехнулась, а потом пояснила. «Мой жених очень силен, поэтому желающих сразиться с ним на дуэли нет». «Ага». «Почему-то все закончились», — пояснил я. «Мирон Викторович, я все-таки хочу еще раз уточнить. Кроме тех пожеланий, что вы уже озвучили, у вас других условий нет» поинтересовался Бобров. «Если замок будет соответствовать этим условиям, то нет. Но я надеюсь, вы проектом не покажете?» «Разумеется, покажу. Мелкие исправления мы все таки можем внести. Главное, чтобы не пришлось переделывать весь проект». «Ну вот и отлично. Тогда как приедем, поедим, передохнете, и можно будет заняться проектом». «Нет-нет, никакого отдыха. Поедим и сразу за работу. Времени практически нет». «Без проблем, я готов». После ужина мы перебрались ко мне в кабинет, и Семен Аркадьевич достал из своей тубы свернутые чертежи на ватманах. Он долго мне рассказывал, что и в каких узлах находится, где какие укрепления, где какое орудие будет стоять и тому подобное. Моей прямой задачей было привлечь этого специалиста к строительству моего замка. Именно поэтому я отдал этот проект в его надежные руки, вот только его квалификации недостаточно для того, чтобы построить такой замок, который строят искренители скверны. Однако я уже понял, что Бобров не просто мастер своего дела, он горит, когда строит и проектирует. Именно поэтому я и выбрал эту тактику, и теперь я собираюсь сделать так, чтобы он сам додумался до тех мыслей, которые я ему подкину. «Семен Аркадьевич, скажите, а мне вопросы задавать можно?» — Можно, конечно, Мирон Викторович. Вы же заказчик. — Хорошо, тогда ответьте. Почему вот здесь стоит такая странная опора? А если ее сделать вот такой? Она же придаст прочности и устойчивости стене в этом месте. — О, поверьте, Мирон Викторович, я в этом деле уже очень давно и могу вас заверить, что лучше этих опор нет ничего. Покажите-ка, что вы там нарисовали. — Так, ага. — Ха. Ну-ка, подождите минуточку, я проведу расчеты. «Действительно? Вы правы, но где вы видели такую опору?» «Нигде. Я просто посмотрел и подумал, что так будет лучше». «Вы правы, так действительно будет лучше. И, пожалуй, я заменю их все на ваш прототип, если вы не против». «Не против, конечно. Вы же мне строите. А вот это что такое?» Так продолжалось всю ночь. Мы даже спать не лели, но в результате замок получился именно таким, каким его хотел видеть я. А Бобров был по уши доволен от того, что у него появилось столько новшеств, сильно улучшающих характеристики строений. И уже под утро Семен Аркадьевич сказал, что уезжать никуда не будет. И если я разрешу ему пожить в моем поместье, он внесет все изменения прямо тут. Разумеется, я пригласил погостить его с дочерью и его людьми, столько, сколько требуется для постройки замка. Девчонки тоже быстро нашли общий язык и занялись своими проектами, стребовав с Боброва план всех помещений в замке. Когда я утром пошел будить Алину, то оказалось, что девчонки тоже всю ночь не спали. Я стал свидетелем очень занимательного разговора, который мне очень понравился. «Вот сюда идеально встанут три фонтана», — услышал я голос Алины. «Не встанут они сюда. Как, по-твоему, гвардия из казарм к постам на стене бежать будет? В обход или через фонтаны напрямик? Фонтаны сюда никак нельзя ставить». Если я это сделаю, то заказчик забракует проект, а отец уберет меня отсюда подальше, чтобы я его не позорила. Мужчины любят красоту, но только в том случае, если она не мешает ничему другому, и уж тем более оборонять их имущество. Ты, видимо, жениха своего еще плохо знаешь, и он тебя балует. Поэтому думаешь, что подобное прокатит. А вот представь, что бы сказал твой отец, если бы это был его проект. «Ой, ё... «Вот, теперь ты поняла» поэтому не разочаровывай своего мужчину, а наоборот, покажи, насколько ты дорожишь его мнением и временем. Слушай, ты права. Если представить, что я делаю этот проект для отца, то фонтаны нужно взять вот такие и поставить их вот здесь. Здесь замаскировать вход под какой-нибудь бункер, убежище или подземное хранилище. А вот тут лучше выложить мощеную дорожку, чтобы гвардейцам было удобно передвигаться в любую непогоду. Дослушивать я не стал. Как, собственно, и мешать. «Пусть разговаривают». Так прошло несколько дней, и в конце концов проект был утвержден, как и ландшафтный дизайн. В пятницу вечером мы проводили Семена Аркадьевича с его группой и договорились, что через две недели он загонит сюда технику, завезет строительные материалы и начнет стройку. В субботу в обед мы с Алиной поехали к ее родителям. Об этой встрече она договорилась заранее, поэтому никакой неожиданности не было. Вот только когда она сказала отцу, что я хочу с ним поговорить о ней, Он явно это неправильно понял, поэтому мне пришлось перезванивать и объяснять, что речь пойдет не об отношениях, а о страхах и его дочери. И хорошо, что я это сделал. Там, похоже, уже к свадьбе готовились. «Милая, скажи, ты это специально сделала?» — поинтересовался я. «Сделала что?» «Сообщила о том, что мне нужно поговорить с твоим отцом так, что он подумал, будто мы собираемся пожениться». «Что-то и в мыслях не было. А он что, прям вот так и подумал?» «И как ему такое могло прийти в голову?» — с нарочито наивным видом ответила Алина, а я притянула ее к себе за попку и поцеловал. И вот мы пообедали, обсудили новости, и затем Артур Федорович пригласил меня к себе в кабинет. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» «Вы в курсе, что после пленения у Алины остались страхи?» «В курсе. А также я знаю о том, что в безопасности она себя чувствует, только рядом с тобой». Именно поэтому я и отдал тебе свою дочь и попросил заботиться о ней. Так посоветовал сделать психолог. А что случилось? С этими страхами нужно что-то делать. Есть конкретные предложения. Да. Необходимо развить в ней уверенность в себе. Я хочу поводить ее наизнанку. Ты сдурел? Нет, это исключено. Она маг жизни, она не в состоянии себя защитить. Нужно собирать большую рейд-группу, чтобы гарантировать ей хоть какую-то защиту. Совсем не обязательно. Я в состоянии позаботиться о ней. Кроме того, с нами пойдет Стас. Он уже в одиночку собирает трофеи премиального качества на третьем уровне изнанки. Изнанка слишком опасна. Она непредсказуема. Я не могу пойти на такое. Да, изнанка опасна и непредсказуема, но только если ты не умеешь читать ее и не в состоянии справиться с наплывом тварей. А ты, значит, умеешь и читаешь? Все верно. И умею, и читаю, и смогу защитить мы пойдем на первый уровень изнанки, пусть почувствует опасность, а потом найдет в себе силы противостоять ей. Если ничего не сделать с ее страхами, то дальше станет только хуже, и вы это понимаете. Нас попытались убить в ресторане. Один очень влиятельный аристократ при помощи наемника, который должен был нас взорвать. У них, разумеется, ничего не получилось, но Алина даже в моем поместье боялась оставаться одна, поэтому пришла ко мне ночью, чтобы уснуть. «Я предложил ей свою кровать, а сам собирался лечь на диване, но ей нужно было, чтобы я был рядом». «И что ты с ней сделал?» Тон отца Алины резко изменился. Обнял ее, и она тут же уснула. «Я бы ни за что не рассказал вам об этом, если бы это были просто любовные игры, но это был панический страх, а это очень опасно. Я долго думал, прежде чем предложить вам подобное, но другого выхода я просто не вижу». Если она сейчас не сможет побороть свои страхи, то в дальнейшем это будет сделать еще сложнее. Если у вас есть другой способ помочь ей, то давайте использовать его». «В том-то и дело, что нет. Психолог посоветовал ей бывать почаще в твоей компании, и, возможно, это поможет ей перебороть страх». «Как мы видим, не помогло. Да, ее страхи отступают, но лишь на время. Я вижу только один выход. Ей нужно обрести уверенность в себе, а сделать это можно быстрее всего наизнанке». Для начала я повожу ее по первому уровню. Не беспокойтесь, я присмотрю за ней, обещаю, и верну живой и здоровой. Я дам вам своих людей. Мне придется защищать еще и их. Это лишняя нагрузка, да и Алине это уверенности не добавит. Она должна поверить в свои силы, а не в чужие. Артур Федорович, я хожу в одиночку на пятый уровень изнанки. Вот, посмотрите, этот трофей я добыл в последней своей вылазке». Я достал несколько камней, которые собирался отвезти Дмитрию Иосифовичу. Ты ведь понимаешь, что если с ней что-то случится, я тебя убью? Понимаю. Тогда лучше умри наизнанке. Это будет гуманней. Это значит да? Да, но будь крайне осторожен, и самое главное, не говори ничего матери Алины. А то умирать наизнанку отправимся уже мы с тобой вдвоем. Хорошо, я вас понял. Когда собираетесь? Завтра. Она все еще целует тебя на удачу. Каждый раз. Тогда передай ей, чтобы в этот раз целовала как следует и не отлынивала. Обязательно передам. Родители Алины уговорили нас переночевать у них, и мы остались. А на следующий день с утра отправились ко мне в поместье, откуда поехали до ближайшей изнанки, где нас уже ждал Стас. Он был не в восторге от того, что мы идем всего лишь на первый уровень, но отказывать он мне не стал. И вот мы выходим с портала в поселении охотников, и Алина начинает внимательно осматривать все вокруг. Ты здесь никогда не была? Поинтересовался Стас. Никогда? ответила Алина. Но это же первый уровень изнанки. Родители за меня беспокоятся, поэтому не разрешали мне бывать на изнанке. Я на нулевом уровне впервые побывала, когда пришла поступать в академию. Что ж, тогда тебя ждет много новых и чудных открытий. «Сейчас мы находимся в поселении охотников, и под куполом безопасно. Но снаружи дикий изнаночный мир, где тебе предстоит сражаться с тварями». «Я готова. А с какими тварями придется сражаться?» «Со всеми, кто на тебя нападет», — ответил я. «Смотри в оба. Сегодня твоя задача — наблюдать за нами и делать выводы. А еще нам пригодится твое лечение. Справишься?» Сразу понял мою задумку Стас. «Справлюсь», — ответила Алина, и я открыл дверь в куполе и вышел первым потому что просканировал местность и четко знал, где какая тварь засела. Возле купола на меня сразу же напали. Две шустрые ящерицы, которые тут же упали обезглавленными. Следующим вышел Стас, а за ним Алина. «Куда отправимся?» — поинтересовался мой друг, будто мы вышли на туристический пляж. «Лучше начать с леса», — ответил я. «С леса?» — забеспокоилась Алина. «Да, что не так?» «Вы только держитесь друг к другу поближе, чтобы я могла вас вылечить обоих сразу». «Без проблем», — ответил Стас и сделал шаг ко мне. Долго по лесу нам бродить не пришлось. Навстречу вышла стая волков, причем довольно крупная стая. Творить тридцать — самое то для нашего случая. «Мирон, ты только зря не геройствуй. Давай отступать потихоньку», — попросила Алина. «От волков не сбежишь, тем более их целая стая, поэтому только драться». Кроме того, у них очень ценный мех. Можно денег заработать немного на трофеях. Я вышел немного вперед, и Стас последовал моему примеру. Мы оба достали мечи и приготовились отражать атаку. Я специально не стал говорить о Алине, как действовать. Она должна сама принять правильное решение. Теперь от нее будут зависеть наши жизни. По крайней мере, я создам для нее эту видимость. Волки бросились на нас и завязали бой. Я специально снял щит, чтобы твари оставляли нам не раны, которые Алина благополучно залечивала. Стас тоже велел вид, что потихоньку выдыхается, и Алине приходилось все чаще использовать магию жизни, а ведь каждое заклинание требовало времени, которого из-за частых нападений волков становилось все меньше и меньше. Я видел, что Алина выдыхается и уже не успевает формировать заклинания, и начал специально допускать ошибки, чтобы периодически некоторые волки умудрялись меня укусить. Я, разумеется, отбивался от волков, но раны у меня оставались, и они кровоточили. Давайте отступать! Я не вытяну вас обоих! Противников слишком много! крикнула Алина, потихоньку поддаваясь панике. Хорошо! ответил я и стал потихоньку пятиться назад в сторону купола, но это не особо помогло, и ран становилось все больше. Из леса вышла новая, стая численностью особей около двадцати. Вот теперь Алину охватила паника. Она боялась не за себя. Она начала бояться за меня, и это самый лучший способ избавить ее от страхов за себя. Новая стая очень быстро присоединилась к той, которую мы уже проредили. Стас сдрался на пределе своих сил. По крайней мере, он делал вид, что это так, и ничем не мог мне помочь. В результате стая в двадцать волков всем скопом набросилась на меня, и Алина увидела, как одно за другим животное вцеплялось в мое тело, как под их зубами проступала моя кровь, а потом и вовсе. Меня погребли под живой волной изнаночных волков.